Глава 14 Проходит месяц. Я пытаюсь стереть встречу на рынке из памяти, как стираю пыль с полок в своей сыроварне. Каждый день я встаю затемно. Первое дело — к коровам. Теплое дыхание животных, привычные движения успокаивают нервы. Потом — сыроварня. Белый пар, струящийся от нагретого молока. Солоноватый запах сырной массы. Это мой мир. Четкий, предсказуемый, честный. Здесь все зависит только от моих рук и моего терпения. Аслан ходит в садик. Он стал тише после той встречи. Часто молча сидит и рисует. В это время черные глаза становятся слишком взрослыми, слишком внимательными. «Мама, а тот дядя со шрамом плохой?» — спрашивает он однажды вечером глядя на пламя в камине. Сердце замирает. — Почему ты спрашиваешь, солнышко? — Он на тебя долго смотрел, и ты потом плакала. Хорошие дяди не заставляют мам плакать. Я обнимаю его, прячу лицо в его мягких волосах. Он все видит, все чувствует. Детская примота ранит сильнее любого ножа. Шепчу в пушистый затылок. Некоторые люди приносят боль, даже не желая этого. Они просто запутались. Но мы с тобой сильные, правда? Мы как эти горы. Нас ничем не сломить. Он согласно кивает, но в пытливых глазах остается тень. Тень, которую оставил после себя Азамат. Он приходит снова. В этот раз не на рынок, а сюда, к моему новому дому. Стоит на пороге, держа в руках огромную коробку в яркой упаковке. В ней дорогой конструктор, о котором Аслан мечтает неделю, замирая при его рекламе по телевизору. Застываю в дверях, перекрывая ему вход. В горле пересыхает. «Что тебе нужно, Азамат? Я все сказала тогда». «Я пришел не к тебе, а к мальчику. Можно?» Его голос тихий, безразличный, но взгляд пылает. Он смотрит за мою спину, где замер от любопытства Аслан. Это низко — прийти с подарком, ударить в самое уязвимое место. Я одинокая мать, и у моего сына нет отца. Азамат знает это. «Аслан, иди в свою комнату», — говорю, не отводя от Азамата взгляда. «Но мама...» Нечасто сын возражает мне. Повышаю голос. «Иди!» Слышу громкие недовольные шаги, затихающие в гостиной. Теперь мы одни. Предвечерний воздух теплый, но по спине бегут холодные мурашки. «Убирайся!» Азамат не шевелится. «Почему? Я не сделал ничего плохого. Я просто хочу посмотреть на сына». Шиплю в надежде, что Аслан нас не слышит. «Он не твой сын!» «По крови мой!» Его голос срывается, в нем прорывается стальная уверенность. «И я не позволю ему расти без отца!» «Я уже однажды совершил ошибку. Второй не будет!» Он переступает порог без приглашения, без разговоров отодвигает меня в сторону, Проходит в дом, ставит коробку на стол. Осматривается. «Мой дом — моя крепость. Все здесь сделано моими руками. Вышитые салфетки, глиняные кувшины, запах свежего хлеба и сушеных трав. Его присутствие оскверняет эту чистоту. Ты хорошо устроилась, Сыр Крепко стоишь на ногах. Я горжусь тобой. Мне не нужна твоя гордость». Указываю рукой на дверь. «Уходи!» Он поворачивается ко мне. Властное лицо в тени комнаты кажется изможденным. Светлый шрам в полутьме выделяется резче. «Я не могу уйти?» Азамат пожимает плечами. «Думаешь, тот месяц после нашей встречи я жил спокойно?» «Я не спал ночами?» Коран говорит, что если мужчина причинил зло... Он должен его исправить. Хочу все исправить. Я фыркаю, складываю руки на груди, смотрю в окно на свои горы. Они такие же древние и невозмутимые, учат меня мудрости. «Исправить, купив игрушку?» Решительно встряхиваю головой. «Слишком поздно для исправлений, Азамат». «Нет». Он подходит ближе. Я чувствую его аромат, дорогой парфюм, смешанный с запахом больничного антисептика. Этот запах сводил когда-то меня с ума. Теперь убеждаю себя. Он вызывает тошноту. Азамат давит словами. Слушай меня. Ты вдова с ребенком. По нашим законам, по Корану. Я могу взять тебя в жены, второй женой. Я дам тебе и ослану свое имя, свою защиту. Вы больше не будете жить одни. Смотрю на него, не верю своим ушам. Вторая жена — узаконенная любовница. Позор, прикрытой религией. Ты с ума сошел? А твоя первая жена — дочь главного врача. Она согласна? Я договорюсь с ней. Она примет. Со временем. Для нас это обычное дело. Ты же знаешь наши обычаи. Он говорит это настолько уверенно, Будто предлагает выпить чаю, а не перечеркивает мою жизнь, мою борьбу за независимость. Отвечаю с искренним возмущением. Мои обычаи — честь и достоинство, а быть второй — недостойно современной женщины. Унизительно. Какая современность? Распущенность? Забыла, где ты живешь? Это лучше, чем быть одной. В его голосе прорывается отчаяние. «Лучше, чем тащить на себе все одной!» «Я вижу, как ты устала, Света. Ты стала сильной. Но камень на твоем сердце продолжает висеть. Я могу его снять. Буду приходить к тебе каждый день». С каждым словом он говорит все громче. «Я стану отцом Аслану. Усыновлю его официально». Он будет моим наследником наравне с другими моими детьми. Из-за двери доносится тихий шорох. Вскрикиваю, прикрываю ладонью рот. Аслан подслушивает. Его маленькое сердце, наверное, замирает от слов «буду отцом». Он очень этого хочет. Каждый раз, глядя на пап своих друзей, в его глазах появляется безграничная тоска. И в этот момент во мне что-то ломается. Не любовь, нет. Любовь к этому человеку давно умерла и похоронена под руинами несбывшихся надежд. Ломается моя воля. Усталость накатывает настолько огромной волной, что ноги подкашиваются. Я слишком устала быть сильной. Каждый день, каждую ночь нести одной ответственность за все. За ферму, за сыры, за будущее сына. Я... я не знаю. Слышу свой тихий, надтреснутый голос. Это не мои, а слова той девчонки, которую он когда-то обманул. Злюсь на себя, но продолжаю неуверенно мямлить. Я не могу... Ты можешь. Доверься мне. В этот раз я все сделаю правильно. Мы будем жить через дорогу друг от друга. Я куплю тебе дом. Ты будешь под моей защитой, но сама себе хозяйкой. Сможешь заниматься своими сырами. Это будет твой мир. Я буду приходить в него. Как гость. Как муж. Он говорит, а я слушаю. Убедительные слова плетут вокруг меня паутину. Они льются, как мед. Сладкие, липкие. Они обещают покой. Обнадеживают, что кто-то другой возьмет на себя часть моей ноши. И эта мысль слишком соблазнительная. «Аслан не нуждается в отце», — шепчу я, уже скорее оправдываясь перед самой собой. «Его отцом был Мурат». «Я знаю, но он не родной, к тому же мертвый. Я стану настоящим». Тем, кто всегда будет рядом и сможет его всему научить. Наш сын вырастет настоящим джигитом. Он осторожно, боясь спугнуть, касается моего запястья. Его пальцы горячие. Вздрагиваю, но не отдергиваю руку. В душе кричит едва вставшая на ноги я, но его крик тонет в океане усталости и одиночества. «Давай попробуем, сырыф!» Ради него, ради нашего сына. Закрываю глаза. Передо мной встает образ Аслана, счастливого, с новым отцом. Образ моих родителей, которые, наверное, вздохнут с облегчением, что их дочь и внук наконец-то под защитой. Пусть и такой. Интуиция кричит, что это ловушка. Но я слишком устала, чтобы бороться. Паутина его слов опутывает меня все плотнее. «Хорошо», — выдыхаю я. Короткое слово перечеркивает мою гордость. «Но только если твоя жена согласна. И я хочу сделать все официально, по закону, чтобы Аслан был защищен». Лицо Азамата озаряется. В его глазах вспыхивает триумфальный костер, огонь охотника, получившего свое. Суетливое обещание «Конечно, все будет по закону и по шариату, я все улажу!» Произносится слишком быстро. Он наклоняется и целует меня в лоб. Его губы обжигают огнем преисподней. Стою неподвижно, как статуя. Внутри пустота и холод. Я только что добровольно зашла в клетку, прикрытую красивыми словами о Коране и защите. Он уходит, пообещав завтра вернуться с документами. Остаюсь одна в тишине дома. Подхожу к окну. Горы уже скрыты вечерними сумерками. Темные, безмолвные. Они видели, как я падала и поднималась. Теперь они видят, как я сама отказываюсь от с трудом завоеванной свободы. Из комнаты выходит Аслан. Его глаза сияют. «Мама, это правда?» Этот дядя, он будет моим папой? Смотрю на его счастливое личико и понимаю, что назад пути нет. Я продала свою независимость за улыбку сына. И не знаю, правильная ли это цена. Говорю, борясь с подступающими слезами. Кажется, да. Обнимаю его, а сама смотрю в темное окно. Там в отражении женщина с усталым лицом. Женщина, только что сделавшая выбор. Я не знаю, станет ли он спасением или новым, куда более страшным падением.